Она всё же немного опоздала, но когда последняя вошла в класс, с облегчением обнаружила, что учитель ещё не пришёл. И всё было бы не так плохо, если бы 20 пар глаз все как один не уставились на неё, как только она вошла. Под этими взглядами ей захотелось стать невидимкой или ещё лучше оказаться далеко-далеко отсюда. Всё было бы не так плохо, если бы здесь не было Тайлера. Позволив себе едва взглянуть на него и встретившись с ним взглядом, Алексей тут же отвернулась, сделав вид, что занята поиском учебника в сумке. Она чувствовала враждебные взгляды одноклассников, но знала, что пока он здесь, никто не посмеет ей слово сказать. Чтобы хоть как-то справиться с нервами, она принялась вертеть ручку в руках, теперь уже возмущаясь такой задержке учителя. Её так и подмывало оглянуться, чтобы проверить, смотрит ли он всё ещё на неё. но сдерживалась. Да, в этом и не было необходимости. Она знала, что смотрит. Она всегда интуитивно чувствовала его взгляд. Хорошо, это будет сложнее. Теперь два месяца, которые казались ей слишком коротким сроком, превратились в бесконечность. И именно столько им придется как-то существовать на такой маленькой территории, стараясь избегать друг друга. Это не будет легко. Лексия опасалась, что это станет ее невыполнимой миссией. Она боялась, что не сможет держаться от него подальше. Ведь не смогла же она устоять в прошлую пятницу, и этим всё только усложнило. Наконец-то к её облегчению пришёл мистер Кеннет и начал урок. Учитель извинился за задержку, объяснив, что у учителей было срочное совещание. После того, как закончился урок, Лекси специально задержалась подольше, чтобы не выходить со всеми. Ей не хотелось быть слишком близко к тем, кто её ненавидел. Талер вышла одним из первых. При этом Лекси испытала некое разочарование. В глубине души она всё же надеялась, что он подойдёт. Конечно, она понимала, что её желания противоречат друг другу, но ничего не могла с этим поделать. Стараясь держаться от него подальше, она желала быть максимально близко к нему.